Событие пятое. Губернатором Бреды был Юстин Нассауский, незаконно рожденный сын Вильгельма Аранского. Последнее время гарнизон Бреды состоял из 17 стрелковых род численностью по 65 человек и 5 эскадронов кавалерии, по 70 всадников в каждом. Когда прошел слух, что город будет в осаде, каждый эскадрон был усилен еще 30 всадниками. Пехота была пополнена 28 ротами общей численностью 135 человек. Поняв, что всадников для не очень большой крепости многовато и чтобы сохранить продовольствие, незадолго до осады три эскадрона были отправлены в Гертруденберг. Общая численность гарнизона, включая 100 человек, охранявших замок, на начало осады 24 августа 1624 года, составляла примерно 5200 солдат. Понятно, что кроме солдат в крепости было и мирное население: горожане и крестьяне из близлежащих деревень, искавшие в городе защиты от испанских войск. Женщины готовили пищу оборонявшимся и ухаживали за больными и ранеными. Мужское население Бреды в возрасте между 20 и 70 годами численностью около 1800 человек было вооружено и поддерживала солдат. Общая численность населения города составляла 13 111 человек, размещавшихся в 1200 домах. Бреда считалась одним из сильнейших бастионов Голландской республики в борьбе с Испанией в Северном Барбанте. Находясь на пересечении нескольких важных дорог и судоходной реке, крепость занимала важное стратегическое положение в линии обороны голландцев. До 1531 года Бреда была обнесена обычной средневековой городской стеной. Но после того, как барон Бреде Хендрик III по поручению Карла V посетил многие европейские страны, а в Италии ознакомился с современными фортификационными сооружениями, то по возвращении домой укрепил Бреду по последнему слову науки и техники того времени. Позднее, в 1587 и 1622 годах, оборонительные сооружения крепости были расширены и усовершенствованы. Крепость была обнесена рвом, фассебеей с прикрытым путем и земляной куртиной с 15 пятиугольными бастионами. Между бастионами находились равелины и полукапониры. Ров шириной от 105 до 225 метров и глубиной 1,5 метра был заполнен водой из марка. Эта же река протекала через город. В Бреду можно было въехать через четверо кирпичных городских ворот. Перед городскими воротами располагались кронверки, в них обычно собирались войска перед выходом из крепости. Испанцы преследовали несколько целей при осаде Бреды. Находясь у самой границы испанского Брабанта, Бреда являлась удобным плацдармом, в случае возможного вторжения голландцев в Брабанд. Взятие города значительно осложняло бы такую возможность, а после захвата Бреды близлежащие голландские города, тот же Берген-Обзом, могли бы стать легкой добычей испанской армии. Но главной целью было восстановление пошатнувшегося во время войны престижа и поднятие духа испанских войск. С 1590 года Бреда находилась в руках голландцев. Когда при осаде Бреды республиканские войска во главе с морицсамаранским, воспользовавшись тем, что испанцы не проверяли суда с торфом, приходящие в город, снарядили отряд из 70 человек, который пробрался в город на одном из них, и захватили его практически без боя. Этот позор можно было бы искупить, вернув под свой контроль считавшуюся неприступной крепость. Сам спинола хотел восстановить свою честь после неудачной осады Брэген-Обзома в 1622 году. Испания также хотела добиться благоприятной позиции при ведении переговоров о возможном мире. С завоеванием Бреды им было бы легче диктовать свои условия на переговорах, такие как требования религиозной свободы для католиков на территории Голландской республики или использование шельды для судоходства. Находящиеся в осаде не имели точных данных о противнике. По слухам и непроверенной информации от парочки перебежчиков, количество войск у Спинолы составляло около 80 тысяч. Из них около 25 тысяч держали крепость в кольце блокады, 25 тысяч охраняли коридор для поставки продовольствия и боеприпасов и 30 тысяч составляли резерв. Что точно знал Юстин Нассауский, так это то, что армия Спинолы была собрана со всей Европы. Там были итальянцы, англичане, французы, сами испанцы. Большинство же составляли голландцы и немцы. Преобладающим родом войск была пехота, затем кавалерия и небольшое количество ирландских канониров. Пехотинцы были вооружены шпагами и пятиметровыми пиками, рапирами, мушкетами или аркебузами. Кавалеристы были вооружены копьем, двумя пистолетами или двумя пистолетами и аркибузой. В городе кончалось продовольствие, но губернатор поддерживал строгую дисциплину. Ну и кроме того, один из лазутчиков принес слух, что новый штатгальтер Фридрих Генрих Аранский собрал войско и движется на помощь осажденным.